Глава 6. Подписи кровью. Крым. Дворец Милас. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Утро началось со стрельбы. Офицеры в тревоге выбегали из здания императорского командного центра и устремлялись на звук выстрелов. Но прибыв к месту событий, замирали в замешательстве, и было от чего. Две барышни в офицерской полевой форме с наслаждением и прочими возгласами полили из всякого рода ручного оружия по самодельным мишеням, установленным на какие-то козлы и мешки. Нет, утро началось не с этого. Две великосветские барышни в модных платьях чинно сидели в саду в плетёных креслах и пили чай, о чем то еще более чинно разговаривая, возможно, о нарядах или о том, какого фасона зонтики от солнца будут в моде в следующем сезоне. Затем встали и куда-то чинно отправились, возможно, на берег моря, на променад. Впрочем, нет. Именно такое утро началось все же чуть позже. В тот самый момент, когда моя ненаглядная жена явилась ко мне в кабинет в полевой форме полковника русской армии и поинтересовалась тем, где именно на территории дворца расположено стрельбище. Стрельбища на территории дворца не было совсем. Как-то было не до недострельбище. Однако же это прискорбное обстоятельство никоим образом не смутило ее величество, И она со свойственным ей решительным подходом к жизни, и спросила мое высочайшее дозволение такое стрельбище немедленно устроить. Мы с Наталей все устроим. Вы с Натальей стрельбище, но зачем? Маша хитро улыбнулась. Раз мне предстоит общаться с ветераншами, будет как-то странно, что полковник русской армии не держал в руках оружия. Уверена, что новинки оружейных магазинов их интересуют не меньше, чем разговоры о нарядах. Как я могу не иметь возможности поддержать светский разговор? Я заржал. Милая терпеливо ждала, когда закончится мой приступ веселья. Наконец я вытер слезы, а она поинтересовалась вкратце: "Что же тебя так развеселило, муж мой дорогой?" Мотаю головой улыбаясь, нет, любовь моя, совсем не по той причине, по которой ты подумала. Просто я знал, что с появлением твоей Натали тут все непременно случится какая-нибудь круговерть. И я вчера видел, как насмешливо она смотрела на моих офицеров-аналитиков. Хорошо хоть на меня она так не смотрела. Маша серьезно покачала головой. Нет, ты очень популярен у фронтовиков. Так она говорит. Тебя очень уважают за то, что ты настоящий командир, а не паркетный шеф полка, коим сейчас являюсь я. Ты лидер, и ты правильный русский офицер, сам ходивший в бой много-много раз, труса не признавшего, за спины солдат не прятавшийся. Твои боевые ордена настоящие. Я разговаривала с охраняющими меня горцами. Твоя дикая дивизия просто разорвёт любого, кто выступит против тебя. Они очень честные и прямые люди, я уже убедилась. Быть может, тебе удалось избежать революции только потому, что тебе поверили простые солдаты в окопах. Горестно вздыхаю. Ох-ох-ох. если бы только от этого зависела верность любимой армии, то только боевые генералы и правители были бы везде. Возможно, они мне и поверили, но поверили авансам, и отдавать мне эти долги придется с очень большими процентами. Иначе Впрочем, все это пустое. Ты хочешь научиться стрелять? Что ж, госпожа русский офицер, я не против. Но скажи коменданту, пусть выделит вам в помощь хоз взвод и привлеките генерала Климовича. Пусть проконтролирует вашу позицию, чтобы вы никого не подстрелили ненароком. Натали хорошо стреляет. А я не по поводу Натали волнуюсь. Османская империя южнее города Прусса. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Е. И. В люгге легитенант Е.И.В. полковник Куликовский мрачно смотрел на перепуганного толстяка, который мялся у автомобиля. Вот что за гримаса судьбы. Быть всего в шаге от величайшего подвига, который должен был бы войти в историю славных побед русского оружия и Я сдаюсь на милость победителя. По крайней мере, вы не женщина. Куликовский усмехнулся, вспомнив обстоятельства пленения Энвер-паши. Видимо, эта история потрясла всю Османскую империю. Что в грузовиках, золотой запас империи, документы, ценности, Все передаю в руки высокочтимого господина полковника. Я надеюсь на почтительное обхождение, которое будет учитывать мой статус. Обдумав еще раз все нюансы полученного приказа, Куликовский тяжело вздохнул. Да, похоже, выбора у него нет. Я имею послание для вас от моего императора. Султан оживился. Вот как, слушаю вас. Мой государь Михаил II повелел передать вам следующее. Османская империя разгромлена, и вопрос ее статуса будут решать победители. Только от вашего решения зависит, сохранится ли ваше государство в том или ином виде, или же османы будут стёрты с лица земли. Передайте мне титул императора Константинополя и все титулы, с ним связанные, отрекитесь от связи с военными преступниками, подпишите акт о безоговорочной капитуляции и, как халиф, обратитесь к мусульманам с призывом прекратить сопротивление и принять волю Аллаха. Ваша армия должна сложить оружие и отойти в линии Эфес-Синоп. От вашего решения зависит, будете ли вы и дальше оставаться султаном и халифом. Получит ли ваш народ защиту и покровительство от Российской империи перед лицом совершенно неуемных аппетитов наших союзников по Антанте? Если вы согласны принять мои требования, то будете немедленно освобождены и сможете продолжить свой путь. Если нет, то вы мне становитесь неинтересны и сможете смиренно ждать суда в качестве военного преступника, виновного в резне своих христианских подданных. Флигель адъютант Куликовский перевел дух и спросил: "Каков ваш ответ?" Мехмед Пятый тяжело вздохнул. "На все воля Аллаха. Следует ли понимать ваши слова как отказ от требований моего императора? Какие у меня гарантии? Вам остается лишь верить в мудрости и практичность Михаила II. Пример Болгарии показывает, что и враги России могут стать хорошими друзьями." Разумеется, Османская империя много потеряет, но лучше потерять много, чем все, не так ли? Мой император сделал вам предложение, хотя в нынешней ситуации он мог бы этого и не делать. доверив дело уничтожения вашей державы нам, военным. Впрочем, он так и сделает, если вы откажетесь, а вы лучше меня знаете, что у вас нет сил противостоять русской армии. Но я не могу вот так просто взять и объявить о капитуляции. «Не вся власть в моих руках. Ваш император должен это понимать. Да и гарантии хотелось бы обсудить, как и сами условия капитуляции. Капитуляция безоговорочная и без всяких условий. Мехмед V усмехнулся. «У всякой безоговорочной капитуляции есть свои условия. Кроме того, у меня нет уверенности в том, что войска выполнят такой приказ. То есть вы решительно отказываетесь. Султан покачал головой. Нет, но полковник кивнул. понимаю. Мой император предвидел ваши сомнения. Он всемилостью даёт вам пять дней на принятие его предложения. Пришлите своего полномочного представителя в Прусу, и мы продолжим переговоры об условиях безоговорочной капитуляции. За это время вы должны отдать приказ об отводе ваших войск восточной линии ФС синоп Пока вы не дадите ответ, наши операции против ваших войск будут продолжаться. Если условия не будут приняты в течение пяти дней, то предложение отменяется и больше никаких переговоров не будет. Согласны на это? После паузы Султан Мехмед V вздохнул. Если на то воля Аллаха, тогда. Флигель-адъютант Николай Куликовский приложил ладонь к обрезу фуражки. Тогда честь имею попрощаться. Мои кирасиры проводят вас некоторое время во избежание случайных происшествий. А ваш караван искали не только мы, халиф криво усмехнулся. А повезло, видимо, вам. Полковник улыбнулся еще шире. А уж как не сказано, повезло вам не наткнуться на кого-то из наших казачков и армян, которые здесь также рыщут и у которых нет приказа вас не убивать. Впрочем, не будем терять времени, прощайте, господин султан. Сопровождение и подорожная пропуски для русских частей ждут вас. Ну, о грозе останутся у нас в качестве сувенира моему императору на память о нашей встрече. От Российского информбюро. Сводка за 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Императорские доблестные армии и флот, действуя совместно с союзниками, одержали новые громкие победы на полях великой войны. Силами Кавказского фронта при содействии Черноморского флота проведена блестящая десантная операция, и частями особого Кавказского корпуса под командованием генерала-лейтенанта Абациева взят штурмом город и порт Синоп. Османские войска отброшены на 30 верст вглубь Малой Азии. На Балканском театре совместной операции русской, сербской итальянской армией освобождены сербский город Приштина и румынский город Крайова. Освобождение территорий, захваченных австро-венгрией, продолжается. Письмо президента США Вудро Вильсона императору Всероссийскому. 22 августа 1917 года. Ваше императорское величество, великий и добрый друг. Позвольте от имени всего народа Соединенных Штатов выразить искреннее восхищение мужеством и героизмом русских солдат, снискавших непреходящую славу на полях сражений Великой войны. Вклад России в грядущую победу союзников не может быть переоценен. Рад сообщить Вашему Величеству, что в США началась кампания по сбору пожертвований в помощь вашей стране. И пожертвования частных лиц уже достигли значительных сумм. Ускорено также выполнение согласованных отгрузок в рамках программы ленд-лиза и программа финансово-технической помощи, утвержденных Конгрессом Соединенных Штатов. Конвои транспортов с военными грузами, сырьем и оборудованием все чаще отправляются в порты вашей страны. В России открыты самые широкие кредитные линии и страховые гарантии. Восхищение героизмом вашей доблестной армии находит естественный отклик в сердцах американцев. Те они все чаще обращаются в администрацию с просьбами отправить их добровольцами на поля священной войны за свободу Европы и мира. Ни один американский патриот не может остаться в стороне от этой великой миссии, где бы он в этот момент ни находился. Тем более, если ему посчастливилось оказаться на территории России. Так подразделения корпуса морской пехоты США, которые конвоировали военные грузы в Романов на Мурмане, Подали коллективное прошение не возвращать их обратно в Америку, а разрешить им, сформировав отдельное подразделение, принять участие в великой и справедливой войне под командованием русских генералов. Огонь героизма ваших солдат настолько зажег своим примером сердца, что не только американцы в Романове на Мурмане обратились с таким прошением. Отряды морской пехоты из других океанских конвоев обратились с аналогичными просьбами. Сводные подразделения, находящиеся в российском Владивостоке, в итальянском Таранто, во французском Бресте, желают идти в бой под началом русских командиров и в составе российских войск. Причём добровольцы из корпуса морской пехоты, находящиеся во Франции, особо ходатайствуют о зачислении их именно в состав прославленного шестого особого его императорского величества лейб-гвардии парижского полка ведущего бои на улицах французской столицы и внешшего неоценимый вклад в защиту этого города. Но не только военные обращаются с такими просьбами. Множество американских граждан, частным порядком находящихся в России, обращаются в посольство США с подобными заявлениями. В связи с многочисленными прошениями граждан США, обращаюсь к Вашему Величеству с просьбой дозволить службу американских добровольцев в составе российских войск, а также дать разрешение на формирование добровольческого корпуса США из числа американских граждан, находящихся сейчас в России или отправляющихся в Вашу страну. Но, как известно Вашему Величеству, не только добровольцы готовы отправиться в Россию, Уже сформирована вторая сводная дивизия экспедиционного корпуса США и готова к отправке из Сан-Франциско. Готовятся также третья и четвёртая дивизии экспедиционного корпуса. Отдельно хотел бы отметить, что более 20 тысяч американцев польского происхождения уже подали прошение о зачислении в общественную организацию Польский легион и просят отправить их на фронт. В этой связи было бы полезно окончательно прояснить польский вопрос и послевоенные перспективы независимости этой страны. Соединенные Штаты Америки и наша администрация готовы оказать вашей стране всю возможную помощь и поддержку в этой справедливой войне. Прошу ваше величество принять уверение в моем глубоком уважении. Президент США Томас Вудро Вильсон. Вашингтон. Округ Колумбия, 22 августа 1917 года. Постскриптум. Направляю Вашему Величеству для ознакомления текст моего запланированного выступления в Конгрессе. Крым, дворец Милас, императорский командный пункт. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Вот все же такие не перестаю восхищаться прославленным классическим американским образованием. Это же надо написать: Дарданеллы должны быть постоянно открыты для беспрепятственного прохода судов и развития торговли всех государств под международные гарантии. Прелестно, правда? Значит, Дарданеллы должны. А Босфор выходит, не должен. То есть мы обязуемся пропускать все торговые и пассажирские суда в Мраморное море. Но дальше их пускать не обязаны. Пусть там и разгружаются. А что, удобно. Причем я бы заподозрил в этом какой-то хитрый реверанс в нашу сторону. Но этот же текст был и в моей истории, помню, я еще смеялся над этим. Вижу, что и в этой реальности ничего принципиально не поменялось. Разве что текст стал более лояльным к нам, что понятно. Эта война заканчивается. Это чувствуют все даже если кое-кто отказывается это признавать иначе зачем Вашингтон так торопится хоть тушкой хоть чучелом но попасть в число стран которые реально воевали на этой войне уплатить свой вступительный взнос кровью на поле боя Причем уплатить срочно много и любой ценой Франция Орлеан. особняк баронессы Фрусси де Ротшильд. 23 августа 1917 года Баронесса: Мы с вами что-то часто стали видеться, не находите? Баронесса Беатриса де Ротшильд светски улыбнулась. Если такие встречи приносят взаимовыгодные результаты, то почему бы и нет? Или у вас иное мнение на сей счёт, Мостовский?» Отнюдь, баронесса. Итак, смею предположить, что вы меня сегодня пригласили не только для великосветской беседы. Безусловно, мсье Мостовский». На Медне вы доказали свои необычайные возможности в деле быстрой передачи важнейших и срочных сведений вашему императору Михаилу. В связи с этим мы бы хотели еще раз воспользоваться вашим каналом связи. Слушаю вас, баронцы. Дело в том, что к нам обратился с мольбой о помощи главный равин Османской империи Мсье Хаим Нахум. Как вам наверняка известным Симостовский, сейчас из Константинополя и окрестных районов происходит исход практически всех жителей. Сотни тысяч, если не миллионы людей покинули свои дома и вынуждены уходить. И среди этих несчастных есть немало и представителей нашего народа, на горькую судьбу которых дома Ротшильдов и в не могут взирать с безразличием. Нам известно, что российским министерством спасения подготовлены и развернуты целые лагеря, призванные принять всех желающих христиан Османской империи. В то же самое время все действия оккупационных русских властей явно направлены на выдавливание нехристианского населения с этих территорий, что и вылилось в исход. Мостовский пожал плечами. «Горе побежденным, как говорили древние, После того, что османы творили с армянами и прочими христианами, превентивные меры безопасности вполне оправданы. Баронесса сделала неопределенный жест. Я думаю, что мы не будем сейчас тратить время на обсуждение вопросов коллективной вины и коллективного же наказания. Я не об этом хотела поговорить с вами, Мстиславский. Мы хотим обратиться к вашему императору Михаилу, и, воззвав его к человеколюбию, предложить программу создания министерством спасения наряду с христианскими, также и лагерей для османских иудеев. Тем более, что иудеи не только не виновны в преследованиях тех же армян, но и часто сами гонимы и преследуемы по всему миру. А дело спасения невинных всегда является самым важным делом для наших великих домов. К тому же мы готовы не только покрыть все расходы на организацию и осуществление данного начинания, но и внести определенный взнос в фонд реконструкции Константинополя. Константинополь. Фонар. Резиденция Вселенского Патриарха. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Ваш свидетельство. Гварцк После окончания полагающихся случей церемоний хозяин и гость расселись в креслах. Ваш святейшество, позвольте от имени моего государя императора Михаила II выразить радость от того, что вы пребываете в добром здравии. Благодарю вас, герцог. Я рад приветствовать фонаря, личного представителя его императорского величества Михаила II, и желаю его величеству здравствовать на радость всем его верным подданным. Да, действительно, последние дни были весьма непростыми и очень тревожными. За последние несколько дней погибли немало верных чад православной церкви, и я, как архипастырь, не могу не скорбеть о невинных жертвах междоусобной войны. Генерал Свита князь Александр Георгиевич Романовский, седьмой герцог Лектенбергский, учтиво склонил голову. Наш государь скорбит вместе с вами о невинно убиенных в эти дни, Ваше святейшество. Гримасы войны жестокие ни в какой мере не могут радовать истинно верующего человека. Вместе с тем уверен, вы разделяете мою радость о том, что Святой град Константинополь, второй Рим, окончательно освобожден от османского ига. Долгие века Царьград ждал освобождения, и вот этот день настал. вне всяких сомнений герцог, Это самый радостный день за все столетия, которые минули с того момента, когда полчища османов захватили город. Сегодня в церкви Марии Монгольской состоится благодарственный молебен в честь этого знаменательного события. Рад это слышать, Ваше святейшество. Я буду счастлив посетить это богослужение. Собеседники склонили головы во взаимном приветствии, затем патриарх осторожно спросил: "Вы человек весьма осведомленный. осведомлённый, позволю себе уточнить некоторые моменты в частности, известно ли вам о том, какую судьбу Константинополю приготовил Михаил II? Но слухи ходят самые разные, и порой не знаю, в чему верить. Я вас понимаю, ваше святейшество. Могу вас заверить, что времена османского ига больше не вернутся на эту землю. Отрадно слышать. Но если более определенные сведения о планах императора всероссийского насе счет? Следует ли нам ожидать включения Константинополя и территорий проливов в состав Российской империи? Герцог Лихтенбергский, сожалеюще улыбнулся. Думаю, Ваше святейшество, что с моей стороны было бы непозволительно пытаться гадать о планах моего государя. Новый же имперский комиссар, а значит лицо весьма и весьма осведомленное. говорят, что Имперские комиссары имеют право действовать непосредственно от имени Михаила II и отвечают за свои решения и деяния исключительно перед ним. Да, ваше святейшество, это действительно так. Касаемо вашего вопроса, насколько я могу предполагать, государь не планирует включать Константинополь и проливы в состав Российской империи. Михаил II считает восстановление именно Восточной Римской империи делом священным и важнейшим скажу даже, что он считает это своей исторической миссией. Патриарх Герман V сверкнул глазами. Это воистину светлая новость, Герцог. Восстановление великой греческой империи будет важнейшим событием в жизни всего православного мира. Князь Романовский с легкой иронией посмотрел на вселенского патриарха. Боюсь, ваше святейшество не совсем верно истолковали мои слова. Мой государь отнюдь не собирается вмешиваться в суверенные дела своего эллинского царственного собрата Константина Первого. Отнюдь. Но, вы же сказали, что император всероссийский собирается восстановить восточную римскую империю. как прикажете понимать ваши слова? Имперский комиссар улыбнулся. Буквально, ваше святейшество. Мой государь в самом деле не планирует включать Константинополь в состав России и действительно собирается восстановить Восточную Римскую империю. Но собирается взойти на престол второго Рима сам в качестве императора Ромеи Михаила X. Но повисло напряженное молчание. Александр Георгиевич спокойно отпил воду из стакана и заметил: "На все воля Господа нашего. Именно он создал этот мир, и именно он призывает на трон государей. Наш долг покориться воле его и возвести на престол помазанника Божьего. Однако и руки того, кто осуществляет обряд, должны быть чисты, а душа открыта, дабы не было сомнений в святости обряда коронации не так ли? Патриарх прищурился. Вы, на что намекаете? Боже упаси, ваше святость? Я ни на что не намекаю. Меня прислал государь император Михаил II за тем, чтобы я убедился, что доносы ваших недругов и завистников не имеют под собой оснований. Согласитесь, будет нехорошо, если подтвердится, что вы, ваше святейшество, действительно подписали обращение ко всем греческим митрополитам с предписанием каждое воскресенье во время обедни молиться за победу османского оружия над православной Россией. Да и в войне с Болгарией якобы имело место такая же история. Но это, знаете ли, усиливает позиции ваших противников, прямо обвиняющих вас в сотрудничестве с врагом веры нашей и измене делу православия. Чушь! Ведь этого же не было ваше вашем сказано: "Кесарю Кесарева, а Богу Богова. Церковь признает божественную природу власти и должна призывать своих верных чат к послушанию. Даже если это власть османов, преследующих и истребляющих добрых христиан, Но все воля Господа и пути его неисповедимы». Герцог кивнул. «Истина так ваше святейшество. Но как говорят в России: на Бога надейся, а сам не плашай. Или как говорят мусульмане: на Аллаха надейся, но верблюда привязывай, верно? Впрочем, османы ушли отсюда навсегда. И теперь вся надежда на милость его императорского величества Михаила II. Отщепнув ягоду от кисти винограда, Романовский закинул ее в рот и спохватился. Кстати, я вам не говорил, что в Константинополь вскоре должна прибыть высочайшая следственная комиссия. Патриарх насторожился. Нет. Значит, я совсем замотался. Знаете, то надо сделать, это надо сделать. Всюду не поспеваешь. комиссия опять же. Впрочем, это пустое. Высочайшая следственная комиссия всегда прибывает туда, где у нее есть некоторые вопросы. А в Константинополе наверняка есть у кого и что спросить. Герман V ответил весьма раздраженно. Впрочем, герцог не мог не отметить, что голос того слегка дрогнул. У нас не было выбора, сами понимаете, война, и мы полностью во власти султана. Романовский кивнул, соглашаясь. Я понимаю ваше величество. Как и ваше пожертвование тысячи пар сапог османским солдатам, воюющим против русской армии, было сугубо вынужденным шагом с вашей стороны. Я понимаю. В конце концов, это сапоги, а не пушки. Но поймет ли следственная комиссия? Никакая светская комиссия не может вмешиваться в дела духовные. Ну, возможно, следственная не может, а помазанник Божий может. И вы это прекрасно понимаете. Опять же право на вмешательство в дела церкви со стороны того же османского султана не вызывало у вас сомнений. Я должен был защитить верных чад православной церкви от возможных преследований во время войны. Герцог вновь кивнул. Это важный аргумент, Ваше святейшество. Благодарю вас. Эта позиция заслуживает понимания и возможно, уважения. Но опять же, как быть с доносами ваших недругов? о по вашей позиции относительно поддержки власти султана и победы османов в войне и это в то время, как почти 800 тысяч греков были османами насильственно отправлены в трудовые лагеря, где четверть миллиона из них уже погибло. Я уж не говорю про резню армян и прочих христиан. А это скажу я вам весьма и весьма родственники погибших вопиют к справедливости и надеются на императора. Я прочистовал и обращался к султану Понимаю. Но Османской империи больше нет. Ее капитуляция лишь вопрос дней, а султан Мехмед V сбежал в неизвестном направлении. В Константинополе русские войска, и нам всем остается уповать на мудрость, терпение и христианское милосердие его императорского величества, императора всероссийского. Как, впрочем, и на его прекрасные отношения со своим царственным собратом Константином I Эллинским. Я слышал, что там в скорости будет новый патриарх и уверен также в том, что государь наш будет рекомендовать ему кандидатуру признанного патриота Греции и истинного архипастыря, который доказал свою верность православию и свое глубокое понимание исторического момента, равно как и осознание своей роли в происходящих эпохальных событиях. Крым. Дворец Милас. Квартира их величеств. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Маша встревоженно смотрела мне в глаза. «Все так плохо? Киваю. Да, я должен лететь. Я с тобой? Нет. Жена с каким-то отчаянием смотрела на меня. Мое короткое нет показывало, что я не стану это обсуждать. Слишком уж хорошо Маша знала вот это нет, которое не так и часто возникало между нами. Она без сил опустилась в кресло и закрыла лицо руками. "Я так боюсь, Тафит, настоящая война. Я должен. Я знаю. Никогда не видел ее такой испуганной. Присаживаюсь перед ней на корточке и беру ее ладошки в свои, шепчу мягко. "Ну что там, в самом деле? Что со мной может случиться? Я же не пойду в атаку на пулеметы. Буду от линии фронта далеко-далеко сидеть в крепком и надежном бункере, откуда и боя это даже не будет слышно. Маша Горько усмехается. Ты разговариваешь со мной словно с маленькой. Если бы это было так, ты бы не летел. Ты бы командовал отсюда, если бы мог. Я не могу. Без меня ни там не справится. Я должен, понимаешь? Вздох. Понимаю. Видимо, за это тебя и любят твои солдаты. А ты? И я. Целую ее пальцы. Ваше величество остается тут за старшую. На вашем кресле в ситуационном центре, если вы не забыли. Грустная улыбка. Я помню. И за остальными присматриваю, чтобы не безобразничали тут без меня. Вздыхает. Обязательно. Натали с пистолетом поможет. Да, уверен, что вы разберетесь. За окном просигналила машина и нарушила наш долгий прощальный поцелуй. Ну, мне пора. Я буду писать. Я буду ждать. Закрыв за собой дверь, слышу, как Маша рыдает. Письмо императора всероссийского Михаила II президенту США Вудро Вильсону. 10 августа 1917 года. 23 августа по новому стилю. Excellency, мистер Президент. Наш добрый и великий друг. Благодарим вас за письмо и теплые слова в адрес страны нашей. Известно, что именно в дни испытаний, в дни войны проверяются настоящие друзья. И нам отрадно знать, что дружба наших стран, закаленная сражениями времен гражданской войны в США и поддержкой, которую всегда оказывала Америка России, все так же крепка. Два великих народа, две великие идеи всеобщей свободы и освобождения являются залогом нашей дружбы и взаимного обогащения, обогащения культурного, технического и морального. Мы благодарим вашу администрацию и всех патриотов США за всю ту поддержку и помощь, которую они проявляют и оказывают России во время Великой войны. Наше общее дело победит, наши знамёна свободы и освобождения будут рядом лежать над новым послевоенным миром. Мы приветствуем стремление американских добровольцев помочь русской армии и внести свой вклад в дело нашей общей победы. Их роль и их заслуга не могут быть и не будут забыты. Рады будем приветствовать и новые дивизии экспедиционного корпуса США, а также стремление американцев польского происхождения участвовать в деле освобождения земель Польши от германской и австро-венгерской оккупации. Святое дело освобождения Ближнего Востока, Балкан и Польши требует нашего общего участия и должно быть всемирно поддержано. В настоящее время в составе русской императорской армии уже сформированы две польские стрелковые бригады, и присоединение к этим бригадам укомплектованных поляками американских частей внесло бы весомый вклад в общее дело. Мы уверены, что уже близок тот час, когда участники сражений будут подводить итоги великой войны. Пользуясь случаем, мы приглашаем вас, господин президент, посетить наш добрый город Ялта в октябре сего 1917 года, где планируется конференция глав государств членов Антанты. И сим мы поручаем вас покровительству Всевышнего. Дано при нашем Севастопольском дворе в 10 день августа 1917 года и в год нашего царствования первый. Ваш добрый друг Михаил император всероссийский Крым, дворец Милас, квартира их величеств. 11 августа 1917 года. 24 августа по новому стилю. Утро не принесло покоя в ее полную волнений душу. Позади кошмарная ночь, полная тоски, слёз и горячих молитв. Лишь перед самым рассветом забылась она тревожным сном, задремав в чем была прямо поверх покрывала. Расстилать постель не было ни сил, ни желания, и она не хотела расстилать супружескую постель без него. Прошло чуть меньше месяца со дня их свадьбы, но только сейчас она поняла, насколько полно Михаил вошел в ее жизнь, как и то, насколько сейчас пусто и страшно без него. Да. Идет война, и Маша внутри это все прекрасно понимала. Миллионы, десятки миллионов семей разлучила эта ужасная бойня. И хорошо еще тем, кто сможет вернуться, а сколько останутся там в полях навсегда, останутся вдовами, жены и сиротами дети. Императрица непроизвольно положила ладонь себе на живот, но осознав свой жест, поспешила резко убрать руку. Не смей думать всякие глупости». С ним ничего не случится, он обещал. Он всегда выполняет свои обещания. Стук в дверь вывел Машу из состояния яростной тоски. Этот обычный, в общем-то, звук был совершенно немыслим здесь. Никто и никогда не стучал в двери их квартиры. Никто и никогда. Даже Евстафий. Кто это? Какие-то новости? Сердце ёкнуло. Османская империя. Окрестности Силиври. 24 августа 1917 года. Рокот мотора вновь послышался далеко в небе. Многие даже не стали поднимать головы, так и брели вперед, безразлично глядя перед собой. Аэропланы прошли над колонной, и из их чрева вновь посыпались листки бумаги. Там и адмирал Сушон без особого интереса поднял земли первую попавшуюся листовку, не ожидая там увидеть что-то понятное. Каково же было его удивление, когда он увидел текст продублированный на нескольких языках. В листовке был текст даже на немецком. Вниманию христиан и тех, кто желает принять святое крещение, Министерство спасения Российской империи организовало временные лагеря, где вы будете накормлены, вам будет обеспечен медицинский уход и ночлег. Позднее желающие смогут проследовать к месту проживания. Возьмите эту листовку идите в сторону противоположную морю. Встретив русского или болгарского солдата, покажите эту бумагу ему, и вам укажут путь дальше. Адмирал хмыкнул, но тут его взгляд упал на еще одну гонимую ветром листовку. И его глаза расширились. На листовке был напечатан портрет капитана Цурзе Рихарда Акермана, командира погибшего крейсера Гёбен, и предпочтшего принять смерть вместе со своим кораблем. Пораженный Сушон поднял листовку и прочитал, переведенное на немецкий язык сообщение русского официального телеграфного агентства об обстоятельствах гибели командира Гёбена, о геройском поведении экипажа, о героическом сражении, в котором погиб крейсер Русские отдавали дань уважения немецким морякам. Тут же приводилось сообщение о том, что русский император повелел поднять всех погибших на корабле и похоронить с воинскими почестями. Старый моряк покачал головой. Да уж, не ожидал, не ожидал. Просмотрев еще раз листовку, адмирал прочитал на обороте: "Вниманию солдат, матросов и офицеров германской и австро-венгерской армии". Битва за проливы завершилась победой русского оружия. Не совершайте бессмысленных маршей и не подвергайте себя напрасным страданиям. Впереди вас ничего не ждет, кроме мучительной смерти от жары и жажды. Согласно законам и правилам ведения войны, русская императорская армия предлагает вам почётную сдачу в плен. Возьмите эту листовку и идите в сторону противоположную морю. Встретив русского офицера или солдата, покажите эту бумагу и передайте ему свое личное оружие. Вас сопроводят в один из лагерей для германских военнопленных. Вот так, значит. Сушон огляделся. Что ж, как он и предполагал, листовки читал не только он. Многие его подчиненные не только пялились в листки бумаги, но и живейшим образом обсуждали прочитанное. И если внимание одних было привлечено портретом командира Гёбена, то у других в центре внимания была именно та сторона листовки, где описывались условия сдачи в плен. И никакого негодования или демонстративной лояльности он на лицах своих моряков не замечал, скорее даже некоторая мечтательность у них появилась, словно не плен обсуждался, а хорошенькие фройлен. Тут невдалеке прозвучал выстрел и поднялась какая-то суматоха. Кто-то куда-то бежал, кого-то то ли били, то ли убивали, крики, женский визг, стоны. Неожиданно адмирал заметил участие в общей свалке и своих подчиненных. Не теряя ни секунды, Сушон начал отдавать приказы, зазвучали выстрелы, затрещали под прикладами кости, и через несколько долгих мгновений толпа отхлынула, злобно глядя на немцев. Адмирал Сушон жестко спросил: "В чем дело?" Лейтенант Штольц, бывший в отряде переводчиком, пояснил: "Осмелюсь доложить, генерал-адмирал. После того, как посыпались листовки, их многие начали читать. Листовок было много и все разные. Были бумажки на немецком, греческом, армянском, болгарском, а также еще на греческом, но уже с пометкой для евреев. С пометкой? Да, гер адмирал со звездой Давида, с вашего позволения. Хм. И что там? Ну, листовки примерно одинакового содержания. Только на болгарском текст от их правительства с предложением этническим болгарам идти в лагеря беженцев на территорию самой Болгарии. У евреев, соответственно, сообщается о создании лагерей для евреев, причем призыв подписал якобы сам главный раввин Османской империи. Так из-за чего драка-то? Ну, генерал адмирал, могу предположить, что османы расвели из-за того, что пути спасения в листовках были предложены всем, кроме них. Зазвучали обвинения в предательстве, слово за слово полетели камни, в ответ выстрелили, и завертелось. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Впрочем, совершенно ясно, что ни им, ни прочим адресатам листовок с османами дальше не по пути. Во избежании речь президента США Вудро Вильсона перед конгрессом США 24 августа 1917 года Текст Виталия Сергеева Джентльмены конгресса мы вступили в эту войну, поскольку имели место нарушения прав, которые вскоре коснутся нас и сделают жизнь нашего народа невозможной. Если их не устранить и не обезопасить мир раз и навсегда от их возможных повторений, Таким образом, все, к чему мы стремимся в этой войне, не является чем-то необычным для нас. Это сделать мир безопасным для того, чтобы в нем жить, и особенно безопасным для всех миролюбивых государств, которые, подобно нашему, хотят жить своей собственной жизнью, определять свои собственные политические институты иметь гарантии справедливого и честного отношения со стороны других народов мира в противовес силе и своей корыстной агрессии. Все народы мира являются по сути дела партнерами в деле достижения этих целей. И со своей стороны, мы четко осознаем, что если мы не будем справедливы по отношению к другим, справедливость не будет проявлена и к нам. Таким образом, программа мира во всем мире является нашей программой, и эта программа единственная, по нашему мнению, возможная программа состоит в следующем. Первое: Заключения в обстановке полной открытости мирных договоров не допускаются частные международные договоренности любого характера, а дипломатия должна всегда быть искренней и открытой для общественности. Второе. Абсолютная свобода мореходства в открытом море за пределами территориальных вод как в мирное, так и в военное время, за исключением тех случаев, когда открытое море может быть закрыто целиком или частично международным актом с целью соблюдения международных соглашений. Третье. Устранение в той мере, в какой это представляется возможным, всех экономических барьеров и учреждение равенства торговых условий для всех государств, поддерживающих мир и объединившихся в целях его поддержания. Четвертое провозглашение принятия на себя соответствующих обязательств гарантировать, что национальные вооружения будут сокращены до низшего предела, отвечающего требованиям национальной безопасности. Пятое. Свободное, объективное и абсолютно непредубежденное урегулирование всех колониальных претензий основано на строгом соблюдении принципа, согласно которому при обсуждении всех вопросов суверенитета и интересы конкретных народов должны учитываться наравне со справедливыми требованиями тех правительств, чьи права надлежит определить. Четвёртое. Освобождение всей российской территории и справедливая компенсация России утрат, понесенных в ходе борьбы за наше общее дело, Сегодня необходимо максимальное благоприятствование сотрудничеству наших стран в вопросах экономического развития и обороны. Отношение к России вынеши на своих плечах тяжелейшую ношу побед в мировой войне со стороны родственных ей государств не всегда союзническое в прошлом. В предстоящие месяцы явится пробным камнем их доброй воли, понимание ими ее нужд и умение отстраниться от собственных интересов показателям их мудрости и бескорыстия их симпатий. Седьмое. А вывести из Бельгии всех иностранных войск, весь мир согласится, что эта страна должна быть восстановлена в прежнем состоянии без каких-либо попыток ограничить ее суверенитет, которым она пользуется наравне с другими свободными государствами. Никакая иная акция не сыграет столь же важной роли, как это в деле восстановления доверия, между государствами к законам, которые они сами установили для урегулирования отношений друг с другом. Без такой восстанавливающей справедливость акции все основы международного права будут навечно подорваны. Восьмое. Территория Франции должна быть освобождена, ее районы, подвергшиеся германскому вторжению, возвращены Союзные страны должны всячески способствовать восстановлению экономики и управления Франции, приняв на себя часть того бремени, которое несет эта героическая свободолюбивая нация. 9. Изменение границ Италии должно осуществляться в соответствии с четко различимыми национальными признаками. 10. Австро-Венгрии, страны, место которой среди государств мы хотим видеть гарантированным, должна быть предоставлена ничем не ограниченная возможность самостоятельного развития. 11. Из Румынии, Сербии и Черногории должны быть выведены иностранные войска. Этим странам необходимо возвратить все оккупированные территории. В Сербии должен быть предоставлен свободный и безопасный выход к морю. Взаимоотношения этих балканских государств должны будут определяться дружественными консультациями в соответствии с исторически сложившимися определениями подданства и национальной принадлежности. Этим балканским государствам должны быть обеспечены международные гарантии политической и экономической независимости и справедливые границы. 12. Интересы болгарского народа должны быть всемерно учтены при соблюдении прав других народов, проживающих рядом. Спорные вопросы должны быть решены мирно через открытое волеизъявление большинства и вызывающее всеобщее одобрение посредничества. 13. Турецким регионам современной атаманской империи должен быть гарантирован надежный суверенитет. Всем народностям, находящимся ныне под турецкой властью, следует гарантировать безопасность жизни и предоставить возможность свободного самостоятельного развития. Дарданеллы должны быть постоянно открыты для беспрепятственного прохода судов и развития торговли всех государств под международные гарантии. 14. Должно быть услышано чаяние польского народа о собственном государстве. Оно может включать в себя примыкающие территории с бесспорно польским населением. Польше необходимо обеспечить беспрепятственный и безопасный выход к морю и гарантии Политическая и экономическая независимость, ее территориальная целостность и нейтралитет должны быть гарантированы международным соглашением. 15. -е. Должна быть образована всеобщая ассоциация наций на основе особых статусов В целях создания взаимных гарантий политической независимости и территориальной целостности как великим, так и малым государством. В той мере, в какой это касается существенных исправлений допущенных несправедливостей и правовых претензий, мы считаем себя партнерами всех государств и народов, объединившихся в борьбе против империалистов. Мы не можем разделиться по интересам и целям. Мы вместе до конца. Ради таких договоренностей и соглашений мы готовы сражаться до тех пор, пока они не будут достигнуты. Мы хотим торжества правого дела и стремимся к справедливому и прочному миру, которого можно добиться лишь путем устранения основных причин войны, что и предлагает настоящая программа. Мы не завидуем германскому величию, и в этой программе не содержится ничего, что вредит ему. Итак, Мы высказали сейчас нашу точку зрения настолько четко, что вряд ли возникнут сомнения или вопросы. Вся предложенная мной программа основана на принципе справедливости в отношении всех народов и народностей и их права, независимо от того, сильны они или слабы, жить наравне с другими народами в условиях свободы и безопасности. Ни один из элементов этой системы международной справедливости не будет долговечным, если в ее основе не будет лежать этот принцип. Народ Соединенных Штатов может действовать лишь на основе такого принципа, готов пожертвовать своей жизнью, своим добрым именем и всем, чем он обладает, для защиты этого принципа. А в нравственном плане наступил кульминационный момент этой последней войны за человеческую свободу. И американский народ готов к испытанию своей силы к проверке своей высшей цели, своей честности и веры. Франция, Орлеан. Резиденция Герцога Дегиза. 24 августа 1917 года. Нет, ну какой наглец! Герцог с ненавистью свернул бумаги, генерал Петен согласно кивнул. Да, Ваше высочество, согласен с вами. Но мы вынуждены считаться с мнением союзников, пока наше собственное положение не стабилизируется, а наши позиции не перестанут быть настолько зыбкими и эфемерными. И как же они перестанут быть эфемерными, если я не могу даже взойти на престол Франции? Вы, Ваше высочество, вне всяких сомнений можете это сделать, когда только захотите. Но, во-первых, разумно ли начинать царствование На в такой тяжелой обстановке мы все еще не избавлены от угрозы заключения позорного и унизительного мира, условия которого могут быть весьма тяжелы для нас. Мы не имеем сейчас сил даже на то, чтобы выбить проклятых Боши из Парижа, не говоря уж о том, чтобы хотя бы вернуть Шампань, Бургундию и Пикардию. Про Эльзас и Лотарингию сложившихся в условиях и говорить не приходится. Кроме того, не следует забывать, что наш суверенитет лишь номинально распространяется на огромные территории Франции, которые фактически контролируют войска союзников, а значит и по этой причине мы вынуждены учитывать мнение Лондона, Москвы, Рима и даже в какой-то мере Мадрида, не говоря уж об учете позиции Вашингтона. Герцог Дегис взорвался от негодования, тыча пальцем в бумагу на столе. Позиция Вашингтона, вы говорите? Вот она, эта позиция. Фактически это требование отказаться от реставрации монархии во Франции и вернуться к позорным временам продажной республики. И ладно, наши европейские союзники, их поддержка разных ветвей бурбонов объяснима. Каждый пытается, если не протолкнуть вперёд своего претендента на корону Франции, то хотя бы выторговать для себя что-то. Но Америка, Америка против меня, против меня и против монархии как таковой. Мы достаточно серьезно зависим от поставок из США. И боюсь, когда во Францию все же начнут прибывать американские дивизии, но вес позиции Вашингтона в этом вопросе будет усиливаться пропорционально числу прибывших войск. Вот именно, генерал. Вот именно так и будет. Поэтому я решительно намерен срочно восстановить монархию во Франции и короноваться в самое ближайшее время. Это должно быть свершившимся фактом, который уже не сможет быть повергнут сомнению никем. Вы меня понимаете, генерал? Сейчас мой статус не Я Для прочих монархов лишь частное лицо с хорошей родословной, не более. Тот же русский Михаил даже приглашение в Ялту прислал только вам, но позабыл про меня. Вы понимаете, что это все значит? Что возвращение короны орлеанскому дому все еще под большим сомнением. Георг V настаивает на том, что коронация должна пройти после согласования всех вопросов с союзниками. Но Виктор Эммануил III вместе с испанским королем Альфонсо XIII хотят усадить на трон младшую ветви бурбонов, а Михаил II говорит, что сам народ должен выбрать того, кто станет королем Франции. Слух, ли такое? А выборы помазанника Божьего, что за ересь? Как будто самого Михаила народ выбирал. Петанке кивнул. Более того, ваше высочество, американцы тоже настаивают на референдуме, но правда только по вопросу реставрации монархии или возвращения к республике. Да черт меня возьми, именно об этом они и говорят. Гиз вновь постучал по листку бумаги. «Причем требуют, вдумайтесь, требуют!» просто таки в ультимативной форме, если отбросить все словесные кружева дипломатического протокола, и требуют его провести никак не раньше лета 1918 года. Как раз тогда, когда во Франции будет размещено несколько американских армий. Вы понимаете, что это значит? Да, Ваше Высочество, вполне понимаю. Боюсь, при таких условиях ход этого референдума его результаты нам не понравятся. Герцог вдруг успокоился и откинулся на спинку стула. вот что, дорогой мой генерал. В сложившихся обстоятельствах у нас нет иного выбора, кроме как опереться на мнение наших европейских монархий. По крайней мере, ни у кого из них нет сомнений в том, что монархия во Франции должна быть восстановлена". И нашей дипломатии нужно ускорить согласование условий признания всеми ведущими монархиями прав именно орлеанской ветви бурбонов на корону французского королевства. Они захотят серьезных уступок с нашей стороны. История нам не простит нерешительности в этом деле. Лучше потерять часть, чем все. Начинайте консультации по данному вопросу. Крым. Дворец Милас. Квартира их величеств. 11 августа 1917 года. 24 августа по новому стилю. Маша на ватных ногах подошла к двери. Подумав несколько мгновений, она резко распахнула дверь. «Неосмотрительно с вашей стороны, ваше императорское величество, вот так открывать дверь, не глядя. Императрица мрачно смерила взглядом обвешенного оружием офицера. В чем дело? Прошу простить, государыня, но вы сами вчера изволили назначить это время для занятий. Запомню, Наталья, никто и никогда не стучит в эту дверь. Это понятно. Но камер Фрейлина не слишком то смутилась. — Прошу простить ваше величество, но иногда на войне, когда того требует обстановка, офицер должен брать ответственность на себя. Вы не изволили выйти к ужину, вы не вышли к завтраку. По дворцу и командному центру начинают гулять дикие слухи и нехорошие пересуды. Да простит меня ваше величество, но возобновление упражнений на стрельбище и хороший обед могли бы сильно оздоровить ситуацию. Маша захлопнула дверь. Щеки ее горели, и очень хотелось поставить выскочку на место, но в то же время Маша понимала, что ее камер-фрейлина права и заботиться она не о себе. Да что там говорить, она повела себя как дура-курсистка, а не как императрица. Что бы сказал Миша на такое? И через пять минут, открыв решительно дверь, Царица увидела все ту же Натали, которая ее ждала, словно ничего и не случилось. Глядя в ее спокойные глаза, Маша вдруг почувствовала, насколько старше многое повидавшая за свою жизнь поручик Иволгина. И дело тут не в разнице в возрасте, а в несравнимом опыте в практических вопросах, в том числе и в умении оценить душевное состояние окружающих. Императрица приняла из рук офицера свой ремень с тяжелой кобурой, после чего камер камерфрейлина помогла ей затянуть портупеи. — Спасибо, Иволгина кивнула. Всегда рада служить вашему императорскому величеству. Российское телеграфное агентство Роста. 11 августа 1917 года. 24 августа по новому стилю. Вчера, 10 августа сего 1917 года Доблестный лейб-гвардии кирасирский её величества государыни императрицы Марии Викторовны полк под командованием исполняющего должность командира полка флигель-адъютанта его императорского величества полковника Николая Куликовского, прорвав оборону противника, захватил караван с золотым запасом и другими ценностями Османской империи. В руки наших войск попали также и важнейшие документы государственной и военной важности противника. В честь славной победы русского оружия, отмечая личный героизм и подвиг, совершенный доблестными кирасирами, его императорское величество Государь император всероссийский Михаил Александрович повелел представить героев к высоким наградам Российской империи и досрочному производству в очередные чины. Отмечая высокую личную роль исполняющего должность командира полка в успехе операции по захвату золотого запаса Османской империи, его императорское величество, государь император всероссийский Михаил Александрович, возвел в лиги полковника Куликовского в графское достоинство Российской империи и пожаловал чин генерал-майора с зачислением в свиту его императорского величества. Утвердив генерала свиты Куликовского на должности командира лейб-гвардии Кирасерского её величества Государни императрицы Марии Викторовны полка. Россия гордится своими героями. Российская империя. Рига. Рижский укрепрайон. 12 августа 1917 года. 25 августа по новому стилю. На этом все, господа. Да прибудет с вами сила Божья. Генералы и адмиралы задвигали стульями, вставая из за длинного стола для совещаний. Планы согласованы, и исполнители отправляются на свои боевые места. Что ж, я не соврал жене относительно того, что я буду сидеть в бункере, Ну, по крайней мере не соврал в этой части. Бабахи взаимных обстрелов были слышны здесь, и периодически пол и все остальное в бункере сотряхивало. Когда прилетала слишком близко или слишком сильно. Ну, всяких бабахов я в обеих своих жизнях наслушался предостаточно, и как-то особо меня это не волновало. Калибров и прочих высокоточных ракет, способных поразить глубоко расположенный и прикрытый многометровым слоем земли и бетона бункер, тут еще не изобрели. А ничего другого мне тут не грозило, если на поверхность не подниматься, разумеется. Значительно опаснее было сюда попасть. Во-первых, сам полет на дирижабле, который наполнен водородом, удовольствие ниже среднего. Вроде и ничего такого, но что-то такое может произойти в любой момент. Мы летели почти сутки в сопровождении истребителей и сделали большой крюк от линии фронта, приземлившись на аэродроме штаба Северного фронта в Пскове. Во-вторых, ехали всю ночь на литерном поезде из Пскова в Ригу. Потом еще и по городу нужно было проскочить до входа в бункер штаба укреп района. самое интересное, что к моему удивлению, я не увидел на месте Риги сплошных руин, как это случилось в Париже. Нет, город, конечно, имел во многих местах отмечены от обстрелов, но явно германцы старались город особо не повреждать. То ли не хотели усугублять негативные последствия в мировом общественном мнении после минувших обстрелов жилых кварталов химическими снарядами, то ли рассчитывали в скорости этот город занять. И я склонялся ко второй версии. Блин, как быстро все завертелось. Еще позавчера утром главной проблемой, которая меня волновала, была боязнь того, что Маша ненароком кого-то подстрелит. Случится конфуз и будет некрасиво весьма. И вот через три часа я уже мчусь по извилистому серпантину Севастопольской дороги, а на аэродроме меня ждет моя империя, которую срочно вернули с рейса, чтобы она захватила с собой еще и мою бренную тушку. Могу ли я не лететь? Во всяком случае, еще утром позавчерашнего дня делать этого я не собирался. Но посидев пару часов в обществе телеграфистов, И почитав телеграммы, я вдруг с ужасом понял, что все мои расчудесные планы сражения не стоят выеденного яйца или лица. В общем, чего-то выеденного вместе с мозгами. Моя хваленая и победоносная армия, мои прекрасные героические авиаторы, мои лихие морпехи, и доблестные моряки находились на пути к величайшей катастрофе. Поскольку их генералы и адмиралы по каждому пункту моего плана имели свое особое мнение и очень ревниво отнеслись к тому, кто и кому подчиняется, какая у кого выслуга лет и чье старшинство производства в чин старше. Если повоевавшие на юге авиаторы хоть как-то вписывались в планы готовы были делать то, что надо, то вот с остальными была просто беда. Я долго читал позавчера и выслушивал сегодня пространные рассуждения о специфике театра военных действий, об особенностях рельефа, погоды, о том, кто должен играть роль первой скрипки и прочее. И самое главное, что стало мне понятно со всей горькой очевидностью, мой план был слишком. Нет, не слишком хорош, нет, слишком уж радикален. Так никто никогда не делал, так не воюют, так воевать невозможно, да и нельзя. Все мои ноу-хау просто игнорировались, а господа генералы с адмиралами собираются действовать по старинке на глазок и совершенно автономно друг от друга. И не было тут никого, кому бы они подчинялись, поскольку и командующий Северным фронтом, и командующий Балтийским флотом друг друга просто игнорировали. Часть батареи и морская пехота были подчинены флоту, часть гвардейцеву, а авиация вообще выпадала из обозначенной схемы. Поскольку ее тут же попытались поделить на небольшие отряды, отвлекая на срочные задачи и явно не собираясь задействовать ее в предстоящем сражении. Гибель Бреслау и Гёбина их ни в чем не убедила, и даже мой авторитет как победителя Османской империи и завоевателя Царьграда вдруг оказался не таким уж авторитетным. Нет, прямо в глаза мне этого не говорили. Но за пространными рассуждениями о местных особенностях и об их колоссальном личном опыте явно чувствовалась некоторая ирония, мол, победить турок всякий дурак может, тем более когда еще и Болгария к нам перешла. Ты мол, царь батюшка ни хрена в войне с немцами не смыслишь, посему сиди в своем Крыму и не мешай взрослым дядям заниматься делом. Я с такой вдруг ясностью понял, что случится у нас новая Цусима или еще худший мол, чем был в моей реальности, потому как новыми планами я лишь усугубил все, И все это рухнет с такой страшной силой, что отчего то вспомнился мне позавчера генерал Иванов. В ту ночь в Зимнем дворце, когда меня чуть не сверг, тогда еще полковник Слощёв, или та же Цусима, или разгром армии Самсонова и Ренненкампфа в 14-м. Тоже все были уверенными в своей правоте и своей гениальности. Признаться, меня вывело из себя это открытие. Мои полководцы, которых я считал вполне компетентными людьми, которые в целом успешно справляются со своей работой, не место дальше прошел. Вдруг оказались совершенно неспособными воспринимать новое и неспособной кооперации, увлеченно таща свой кусок одеяла в свою, известную лишь им, сторону. Понял, что мы на пороге просто-таки грандиозного шухера результатом которого будет потеря флота и потеря Риги и марш немцев на Петроград. И что надеяться в этой ситуации мне не на кого. А раз надеяться не на кого, то поднимай свой зад и бери все дело в свои руки. Что я и сделал? Да прибудет со мной сила Божья. Телеграмма его императорскому величеству, государю императору Михаилу Александровичу. 12 августа 1917 года. 25 августа по новому стилю. Любимый, только что сообщили о том, что твоя сестра Ольга благополучно разрешилась мальчиком. Ольга передавала тебе привет и благодарность за оценку трудов ее мужа, генерала Куликовского. Я люблю тебя и молюсь за тебя. Твоя Маша.